Chest 5. Александровские сильнокадержные тюрьмы. Общие камеры, кандальные, золотая ручка, отхожие места, майдан, кадержные работы в Александровске, прислуга, мастерские. В Александровской сильнокадержной тюрьме я был вскоре после приезда. Это большой четырёхугольный двор, огороженный шестью деревянными бараками казарменного типа и забором между ними.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 казарма номер такой-то. Кубического содержания воздуха столько-то помещается кадожных столько-то. Прямо в тупике коридора тоже дверь, ведущая в небольшую каморку. Здесь два политических в расстёгнутых жилетках и в череках на босую ногу. Торопливо мнут перину, набитую соломой, на подоконнике книжкой и кусок чёрного хлеба, сопровождающий меня начальники огурца, объясняют мне, что этим думали стантом Было разрешено жить вне тюрьмы, но они, не желая отличаться от других каторжных, не воспользовались этим разрешением. "Смирно! Стать!" раздаётся крик надзирателя. Входи в камеру. Помещение на вид просторное, вместительностью около 200 кубических сажен, много света, окна открыты. Стены некрашеные, занозистые, с паклей между брёвнами тёмные. Белы одни только голландские печи.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 И здесь та же ужасная нищета, к которой так же трудно спрятаться под лохмотьями, как мухи под увеличительным стеклом. Та же сарайная жизнь, в полном смысле нигилистическая, отрицающая собственность, одиночество, удобство, покойный сон. Арестанты, живущие в Александровской тюрьме, пользуются относительной свободой. Они не носят кандалов, могут выходить из тюрьмы в продолжение дня, куда угодно, без конвоя. Не соблюдают однообразие в одежде, а носят что придётся, судя по погоде и работе. Последне недавно возвращённые из бегов и временно арестованные по какому-либо случаю сидят под замком в особом корпусе, который называется кандальный. Самая потребительная угроза на Сахалине такая: "Я посажу тебя в кандальную". Вход в это страшное место стерегут надзиратели, и один из них рапортует нам, что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 Из истории Катерги видно, что отхожие места всюду в тюрьмах служили источником удушливого смрада и заразы, и что население тюрем и администрации легко мирились с этим. В 1872 году на Каре, как писал господин Власов в своём отчёте,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 Торной запах есть, но незначительный, маскируемый обычными снадобьями, вроде дёгтя и карболки. Отперт отхожее место не только днём, но и ночью, и эта простая мера делает ненужными параши. Последние ставятся теперь только в кандальный. Около тюрьмы есть колодец, и по нему можно судить о высоте почвенной воды. Вследствием особого строения здеськи почвы почвенная вода даже на кладбище который расположен на горе у моря, стоит так высоко, что я в сухую погоду видел могилы наполовину заполненные водой. Почва около тюльмы и во всём посту дренирована канавами, но недостаточно глубокими, и от сырости тюльма совсем не обеспечена. В хорошую тёплую погоду, которая здесь бывает нечасто, тюрма вентилируется превосходно.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 Вследствие большой влажности сахалинского воздуха и изобилия дождей, а также испарений, идущих изнутри в порах дерева, скапливается вода, которая зимой замерзает. Тюрьма вентилируется слабо, а между тем на каждого её обитателя приходится немного воздуха. У меня в дневнике записано: казарма номер 9, кубического содержания воздуха 187 сажен помещается каторжных 65. Это в летнее время, когда ночует в тюрьме только половина всех каторжных. А вот цифры из медицинского отчёта за 1888 год. Кубическая вместимость арестантских помещений в Александровской тюрьме 970 сажен, числилось арестантов наиболее 1950, наименьшее 1623, среднее годовое 1785. Помечалось на ночлег 740. Приходилось на одного человека воздуха 1,310 сажен. Наименьшее скопление каторжных в тюрьме бывает в летние месяцы, когда они командируются в округ на дорожные и полевые работы, и наибольшие осенью, когда они возвращаются с работ и доброволец привозит новую партию в 400-500 человек, которые живут в Александровской тюрьме впредь до распределения их по остальным тюрьмам.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 Тулуп его издаёт запах общины, обувь пахнет кожей и дёгтем. Его берё, пропитанные насквозь костными отделениями, не просушены и давно не мытые, перемешанные со старыми мешками и гниющими обносками, его портянки с удушливым запахом пота, сам он, давно не бывший в бане, полныйвшей, курящий дешёвый табак, постоянно страдающий материализмом его хлеб, мясо, солёная рыба, которую он часто вялит, тут же в тюрьме, крошки, кусочки, косточки, остатки щей в котелке, клопы, которых он давит пальцами тут же на нарах. Всё это делает казарменный воздух вонючим, промозглым, кислым. Он насыщается водяными парами до край не степи, так что во время сильных морозов окна к утру покрываются из-дотри слоем льда.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 И какими бы благими намерениями ни была проникнута администрация, она будет бессильна и никогда не избавится от дореканий. Надо или признать общие камеры уже отжившими и заменить их жилищами иного типа, что уже отчасти делается, так как многие каторжники живут не в тюрьме, а в избах или же мириться с нечистотой как с неизбежным необходимым злом.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 приказывает каторжнику, чтобы он не приносил на ногах грязи и навоза, не плевал бы на пол и не разводил клопов, делание возможное. Если в камере вонь или нет никому житья от воровства, или поют грязные песни, то виноваты в этом все, то есть никто. Я спрашиваю каторжника, бывшего почётного гражданина: "Почему вы так неопрятный?" Он мне отвечает: "Потому что моя опрятность была бы здесь бесполезна". И в самом деле, какую цену может иметь для каждого собственное его чистоплотность, если завтра приведут новую партию и положат с ним бок в бок соседа, от которого ползут по все стороны насекомые и идёт удушливый запах. Общая камера не даёт преступнику одиночества, необходимого ему хотя бы для молитвы, для размышлений и того углубления в самого себя, которое считают для него обязательным все сторонники исправительных целей. Сверепое картёжное игра с разрешения подкупленных надзирателей, ругань, смех, болтовня, хлопанье дверями,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 На нарибо, а буквально стоит сундучок коршина в полтора, зелёный или коричневый, около него и под ним разложены кусочки сахру, белые хлебцы, величиною с кулак по бироз и бутылки с молоком, и ещё какие-то товары завёрнутые в бумажки и грязные тряпочки. Под смиренными кусочками сахру и булками прячется зло, которое распространяет своё влияние далеко на пределы тюрьмы. Майдан это Егорный дом, маленькое Монте-Карло, развивающее в аристонте заразительную страсть к штосу и другим азартным играм. Уголы майдана и карт, непременная ютиция всегда готовы к услугам ростовщичества жестокой и неумолимой. Тюремные ростовщики берут по 10% в день и даже за 1 час. Не выкупленный в течение дня заклад поступает в собственность ростовщика.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 Аристант, бывший на родине плотником, несёт здесь настоящую каторгу, и в этом отношении он гораздо несчастливее маляра или кровельчика. Вся тягость работы не в самой постройке, а в том, что каждое бревно, идущее в дело каторжный должен притащить из леса, а рубка в настоящее время производится за 8 верст от поста. Летом люди, изображённые в бревна в поларшина в толще, а в длину в несколько сажен, производят тяжёлое впечатление. Выражение их лиц страдальческое, особенно если они, как это и я часто наблюдал, уроженцы Кавказа. Зимой же, говорят, они отмораживают себе руки и ноги и часто даже замерзают, не доточив бревна до поста. Для администрации Плотницкие работы представляются тоже нелёгкими, потому что людей, способных на систематически тяжкий труд, на Сахалине вообще мало, и недостаток работников явления здесь обычное, хотя кадровные считаются тысячами. Генерал Кананович говорил мне, что затевать здесь новые постройки и строиться очень трудно. Людей нет. Если достаточно плотников, то некому таскать брёвна. Если людей ушлют за брёвнами, то не хватает плотников. Где лёгким работам относятся здесь также обязанности дровотасков, которые каждый день рубят дрова, загодовляют их и под утро, когда ещё все спят, топит печи.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 Закон ограничивает труд каторжного урочным положением, приближая его к обыкновенному крестьянскому и фабричному труду. Он же представляет разные облегчения каторжным разрядам исправляющихся. Но практика поневоле не всегда сообразуется с законом именно в силу местных условий и особенностей труда.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 Гинцы и Кананович боролись с этим злом, но недостаточно энергично. По крайней мере, я нашёл только 3 приказа, относящихся к вопросу о прислуге, и таких, которые человек, заинтересованный, мог широко толковать в свою пользу. Генерал Гинц как бы в отмену генерал-губернаторского предписания разрешил в 1885 году приказ за номер 95 чиновникам брать себе в прислуги сыльных катежных женщин с платтою по 2 рубля в месяц и чтобы деньги были обращаемы в казну.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 Отдача катовных в услужение частным лицам находится в полном противоречии со взглядом законодателя на наказание. Это не каторга, а крепостничество, так как катовный служит не государству, а лицу, которому нет никакого дела до исправительных целей или до идеи равномерности наказания.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 к отдаче же в услужении каторжных женщин, кроме всего этого, имеет ещё свои специальные неудобства. Я говоря уже о том, что в среде недовольных, фавориты и содержанки вносят всегда строю чего-то подлого, в высшей степени унизительного для человеческого достоинства. Они в частности совершенно коверкают дисциплину Мне один из священников рассказывал, что бывали случаи на Сахалине, когда женщины свободного состояния или солдаты, будучи в прислугах, должны были при известных обстоятельствах убирать и выносить после каторжЫ то, что в Александровске с важностью зовётся заводской промышленностью, с внешней стороны обставлено красиво и шумно, но не имеет пока серьёзного значения.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 Не было бы жаль никаких затрат, если бы мастерские здесь были школами, где каторжники учились бы мастерствам. На самом же деле, в литейной и слесарной работают не каторжники, а опытные мастера-поселенцы, состоящие на положении младших надзирателей, жалованье по 18 рублей в месяц. Здесь слишком заметно увлечение вещью. Гремят колёса и молот, и свистят автомобили только во имя качества вещи и сбыта её. Коммерческие и художественные соображения не имеют здесь никакого отношения к наказанию. А между тем на Сахалине, как и везде на каторге, всякое предприятие должно иметь свою ближайшую и отдалённую цель только одно исправление преступника. И здесь шные мастерские должны стремиться к тому, чтобы сбывать на материк прежде всего не печные дверцы и не экраны, а полезных людей и хорошо подготовленных мастеров.